Глава 32. Лия. Они не ошиблись. Она и в самом деле была похожа на меня. Но только до определенной степени. Вне всякого сомнения тот же типаж. А когда не очень хорошо знаешь человека, не несколько преувеличить сходство. Безусловно, оно было достаточно велико, чтобы я сразу поняла, это Астрид. Но я бы никогда не назвала ее своим двойником, чтобы они там ни говорили. Мы походили друг на друга примерно как молодой Майкл. На фото он стоял рядом и смеялся, приобнимая ее и опершись другой рукой о письменный стол. И Ларри. Или как хорошо подобранный актер в голливудском боёпике и его герой, когда в первую секунду ты вздрагиваешь, уловив несомненное подобие, но потом замечаешь, что и нос немного не такой, и глаза не того цвета. На самом же деле куда больше нашего сходства, меня поразила совсем другая деталь, и вообще вовсе не ее лицо в первую очередь притягивало внимание. После первоначального инстинктивного шока я закрыла фото. Встала, заварила и пить чаю, испытывая легкую панику от одной мысли о том, что этот снимок теперь существует на моем ноутбуке. Потом села на пол, положив подбородок на колени, и попыталась осмыслить новую информацию. Что ж. Теперь, по крайней мере, ситуация хоть немного прояснилась. Конечно, полной уверенности пока не было, и все же я была почти убеждена, что фотография сделана в Греции. Об этом можно было судить и по их одежде, и по залитому солнцем пейзажу за окном на заднем плане. То бескрайнее море уж точно было где-то далеко от Фрид-стрит. Выпив почти половину чашки, я вдруг почувствовала, что зародившаяся во мне тревога трансформируется во что-то совершенно иное. Рассвет потихоньку уступал место утру, но в доме еще царила тишина. Настроение мое мало помалу улучшалось, и с чувством мстительности, какого я не испытывала вот уже несколько недель, я вернулась за письменный стол и заставила себя снова взглянуть на фотографию. Не дожидаясь, пока вновь похолодеют ноги, я переслала письмо самой себе и, ощущая легкое покалывание в пальцах, удалила его с аккаунта Майкла, так, что не осталось ни следа. И захлопнула ноутбук. По дороге на пляж голова у меня слегка кружилась от собственной дерзости. Майкл зажег сигарету. После возвращения Джулиана он стал курить в открытую, прямо в доме на глазах у Анны, прикуривая следующую сигарету от предыдущей, стреляя их у Лари и откровенно наслаждаясь. Он придвинул свой ящик из-под вина ближе к моему, чтобы я чувствовала выдыхаемый им дым, как в поцелую любовника. Смачно затянулся и сбросил пепел прямо на пол. «Вы, наверное, хотите знать, к чему все это было?» Проговорил он, обращаясь как будто к стопке желтоватых газет слева от моей ноги. Я больше не боялась ни его, ни тех чувств, что он во мне пробуждал. Впервые за все это время я осознавала, что мяч на моей стороне поля. Он встал и подошел к старенькому кассетному магнитофону. «Знаете, порой так легко упустить из рук нити собственной жизни, Хотя, откуда вам знать, вы ведь еще так молоды. Было что-то в его тоне, словно мы вели задушевную беседу после бурной вечеринки. Интересно, подумала я, насколько сейчас он будет со мной откровенен. Он принялся, как будто что-то искать в хаосе стола, но хотя руки его судорожно перебирали все, что видели глаза, во всей позе ощущалась какая-то хрупкая покорность. С того дня, когда я в последний раз была у него в сарае, Наверное, еще до поездки в Марсель и уж точно до приезда последнего из наших гостей, это место превратилось в обветшалое логово стареющего барахольщика. Свет, который раньше был зеленоватым, теперь приобрел оттенок засохшей клейкой ленты или заскорузлого ногтя курильщика. Бумаги, прежде старательно разложенные, громоздились башнями, что кренились и падали. Да и сам он, казалось, сбрасывает слои бумаги, как старая змея ненужную кожу. Он уронил окурок в грязную с остатками томатного соуса миску, потом с видимым отвращением смахнул на пол целую стопку вырезок из газет. Даже лесная сырость сарая, некогда создававшая атмосферу покоя и утешения, теперь сменилась замшелостью скита. «Так просто», — продолжал он, — «всего один шаг, один неверный стежок, и вот уже весь чертов гобелен трещит и расползается. И сколько не пытайся залатать эту дыру, Добьешься лишь того, что все прочие швы стянутся, поползут, всё рассыплется и обратится в прах. Он принялся яростно грызть заусенец, разрывая зубами многострадальную кутикулу. Проклятие, куда же я её засунул? В уголке ногтя выступила красная капля. Конечно, жизнь моя была такой мелкой, никчемной, и я не претендую на то, чтобы стать частью чего-то значительного. Всё вокруг всегда было больше и важнее меня. Ну, сказать по правде мне было на это плевать. Он поднял с пола потрёпанную книгу в мягкой обложке и швырнул, словно фрисби, через всю комнату. Я зажмурилась, когда она просвистела у меня над головой. Читала когда-нибудь дневники тех, кто прошел Вторую мировую войну или Карибский кризис. Как там это называется, проект «Массовые наблюдатели» или что-то типа того на «Новоязе». Тут он весьма правдоподобно изобразил песклявый женский голос. 16 октября 1962 года. Ситуация с коммунистами на Кубе накаляется. Рон убежден, что к концу недели нас всех сметет ядерным взрывом. Сегодня вообще был кошмар. Я опоздала на автобус и пролила смородиновое варенье прямо на свою новую юбку. Варенье не отстирывается, а в химчистку сдавать дорого». Вдруг, начисто утратив нить собственного монолога, он вскочил. подлетел к другому краю письменного стола и схватил аудиокассету. «Да, помнишь такие?» Я внезапно почувствовала раздражение. «Я ему что, подросток?» «Конечно». «А помнишь, как покупали пустые, чтобы записать песни с радио или переписать с других кассет, если был двухкассетник?» В голове тут же всплыло воспоминание. ярко синие обои и белый плинтус. Я лежу на акриловом ковре своей детской спальни не спуская глаз с кнопок магнитофона, который делилась сестрой, и собираясь записать выпуск Чарт-шоу с участием The Course. Чарт-шоу — часовая программа музыкального видео, выходившая в Великобритании на Channel 4 с 1986 по 1988 год, затем на ITV с 1989 по 1998 год. А помнишь, как нужно было найти точное место на пленке, иначе рискуешь стереть старую запись. Как она разозлилась, когда я нечаянно сделала именно так и стерла «Save Tonight» её любимого Лайт Cherry». В последнее время я много об этом думал, об этом на слоении звуков, как они нагромождаются друг на друга, создавая эдакую прустовскую суперпозицию, как из их фрагментов возникает аудиоколлаж. У меня когда-то был друг, который делал коллажи. Вот у него жизнь была, можно сказать, грандиозная. Такую кофейными ложечками не измеришь». Он извлек из футляра пластмассовый прямоугольник с чернильно-синей пленкой, открыл кассету-приемник, приемник, Раздался знакомый шелестящий звук, как привет из прошлого. «Вот она!» — победно воскликнул он, покачнувшись как пьяный. «Это моё посвящение другу, но в первую очередь, конечно, ей». Еще секунда шипения, пленка перематывается назад, и зазвучали первые ноты. Дрожащая гитара и глубокий элегантный тембр, в котором я узнала Леонардо Коэна с его характерным европейским «Т». Первая строчка одного из произведений, написанных им на Идре, о луне, какой ее можно увидеть в Греции. Глаза у Майкла увлажнились, и он вцепился в край, стало так, что побелели костяшки пальцев. Снова гитара. На этот раз в полный голос, все шесть струн. Начальные такты «If you see her, say hello». Усевшись на устланный газетами пол, он принялся раскачиваться на волне музыки. Я не решалась заговорить, и на какое-то время сарай наполнился звуками хриплого голоса Дилана, пока и они не сменились новой композицией, торжественной, энергичной, в безошибочно греческом стиле. Этот язык был для меня всего лишь набором звуков. Но звуки эти, тем не менее, куда-то манили, звали за собой. Майкл, подпевая мелодии, прошептал. «Это называется, когда сжимаются кулаки». И вдруг новый слой, новый голос, женский. И я сразу же поняла, что он принадлежит ей, хотя никогда прежде ее не слышала. Легкий, бестелесный смех. «Ты ведь пишешь? Я не начну петь, пока ты не включишь запись!» Казалось, это голос призрака. Было что-то зловещее в самом этом акте прослушивания. Внезапно он бросился на пол и лег плашня, так что голова оказалась в тени стола. Вот зазвучал его голос, только моложе. Свободнее, больше похож на диктора Бибиси, и, что особенно меня поразило, весь, словно пронизанный светом. Я хочу, чтобы он хоть разок услышал, как ты поешь. Давай. Нервное хихиканье, а затем, сперва робко, потом все увереннее и громче, так что у меня перехватило дыхание, Астрид запела «You don't know what love is». Ноги Майкла напряглись и застыли. Кроме правой ступни, которую он едва заметно отбивал ритм. Из-под столешницы до меня доносились его хриплые вздохи. Рукой он зажимал рот, чтобы заглушить любой звук. Сощуренные глаза превратились в маленькие черные изюминки. Вот она умолкла и повисло напряженное тягостное молчание, Пока в воздухе над нами не зазвенело в размере две четверти жалобное фортепиано, снова греческий. Тогда я не знала, что это за песня, но потом нашла ее. Айвали, в тысячи волн отсюда. Дни солоны, как море, и солнце погасло. Солоноватый умоляющий голос, рот полный морской воды. Обманутая влюбленная девушка смотрит на фиолетовую гладь, в которой отражается золотистый шар закатного солнца. Он лежал ничком на холодном сыром полу, уставившись в потолок, чуть подрагивая в такт музыки. Постепенно дыхание его успокоилось, выровнялось, и когда умолкли клавиши, вновь заговорил Леонард Коэн о том, как покинул тех, кого любил, ради познания мира. Майкл правил руками по щекам. Позже, вспоминая его почти бессвязную, прерывистую речь, очаровывающую и в то же время неестественную, Я думала об одной детали, которую он не упомянул в контексте этой хидефикс с колажем Стирание, наслаивание историй, новых истин на старые. Пленка добралась до последнего витка. Раздался щелчок, и Майкл открыл глаза, пристально уставившись на меня. Моба молчали, и это молчание обоим должно было бы казаться неловким. Однако прилив сил, что я почувствовала этим утром, все еще не схлынул. и мне было комфортно в тишине. Я ждала его признания. В холодном свете его лицо казалось более молодым и открытым, чем раньше. Это лицо принадлежало голосу на пленке. Он выбрался из-под стола, отряхнулся и прочистил горло. Потом оглядел пол и вытряхнул из пачки на ствол еще одну сигарету. Наконец сел, сложил руки на коленях, вздохнул и заговорил.